Глава 9. Артай. Вспышка света ослепляет меня, пока я отбиваюсь от очередного монстра, чьи костлявые пальцы почти впиваются в мою шею. Свет такой яркий, что даже сквозь зажмуренные веки я чувствую его силу. Он обжигает, но не причиняет боли. Скорее очищает, словно омывая каждую клетку моего тела. Шипение морков переходит в вой, пронзительный, потусторонний звук, от которого стынет кровь. Их тела рассыпаются прахом, развеиваясь в воздухе, не оставляя ничего, кроме голубоватой дымки. Когда я, наконец, открываю глаза, вокруг никого нет. Мороки исчезли, как будто их никогда и не было. Только разворошенная земля и клочья моей шерсти свидетельствуют о недавней битве. Медленно поворачиваю голову к капищу, чувствуя, как кровь продолжает сочиться из раны на боку. То, что я вижу, заставляет меня застыть в изумлении. Вокруг древних камней мерцает купол защиты, тонкая золотистая пленка, сотканная из чистой силы. В центре круга — проклятая девчонка, чье появление внесло раздор в сердца и умы нашего края. Её рука окровавлена, глаза широко распахнуты, В них отражается золотистое сияние защитного купола. Рядом с ней маленькая Дивея, прижимающаяся к ее ногам. А чуть поодаль — Василиса, дочь старосты, с перекошенным от ярости лицом. Я слышу ее крик даже сквозь пелену боли и усталости. «Ты! Как ты посмела! Это мой ритуал!» Василиса бросается к Зарьяне. Её руки вытянуты, словно она хочет задушить девушку, но не успевает. Зарьяна внезапно бледнеет, глаза закатываются, и она падает на землю рядом с центральным камнем. Маленькая девея вскрикивает и отскакивает, испуганно глядя то на лежащую без сознания Зарьяну, то на разъяренную Василису, которая замирает на полпути, словно не зная, что делать дальше. Чувствую, как превращение накатывает волной. Боль пронзает каждую клетку тела, когда лапы превращаются в руки — а шерсть втягивается под кожу. Ненавижу этот момент, самый уязвимый и мучительный. Еще и рваная рана, оставленная тварью похлеще мороков, и которая, к счастью, в деревню уже не придет. Но сейчас нет времени на слабость. Несколько секунд спустя я уже стою на двух ногах, обнажённый и окровавленный. Рана на боку, хоть и выглядит теперь меньше, все равно пульсирует болью при каждом вдохе. Наверняка задеты ребра. «Что она сделала?» Спрашиваю у Василисы, с трудом удерживаясь на ногах. Василиса смотрит на меня со злостью и жадностью одновременно. Эта девушка раздражает своей навязчивостью, но она дочь старосты, и ссориться с ней значит усложнять и без того непростые отношения с деревней. «Она провела ритуал защиты!» шипит Василиса, глядя на лежавшую без сознания Зарьяну. «Мой ритуал! Я готовилась к нему!» «Ты уже передумала? И хочешь стать жертвой вместо неё?» Раздраженно огрызаюсь я. Василиса запинается, ее глаза расширяются. «Она могла сломать печать!» Я слишком устал, чтобы быть понимающим стражем, так что выдыхаю с рычанием, заставляя Василису прикусить язык. Пришлая девчонка, самонадеянная дура, играла с силами, которых не понимает. Поворачиваясь к заряне. Она лежит неподвижно, бледная, как снег, только губы слегка подрагивают. Жива, но без сознания. Истощена ритуалом, к которому не была готова. Подхожу к ней, превозмогая боль, и опускаюсь на колени. Осторожно поднимаю ее на руки. Она легче, чем кажется. Кожа до кости. Но в этом тщедушном теле скрывается сила, которую я не ожидал встретить. «Что ты делаешь?» — спрашивает Василиса, снова подступая ближе. «Нужно отнести ее в деревню». «Нет», — отвечаю коротко, поднимаясь на ноги с девушкой на руках. Рана на боку отзывается вспышкой боли, но я игнорирую ее. «Скажи отцу, что забираю ее к себе. До ночи праздника она останется у меня». «Ну а почему?» — в голосе Василисы звенит обида и ревность. «Ты ранен! Позволь мне помочь тебе! Я знаю, как лечить такие раны, у меня есть травы!» «Отведи девею в деревню». Прерываю её. «Если хочешь помочь, принеси трав. Но девчонка останется со мной». Не дожидаясь ответа, направляюсь в сторону леса, прижимая Зарьяну к груди. Она так и не приходит в сознание, только тихо стонет, когда я делаю резкие движения. «Звериная часть моей натуры насторожена» но не враждебно к этой девушке. Обычно волк внутри меня чует опасность за версту, особенно когда дело касается древней магии. Но сейчас он спокоен, даже любопытен. Это сбивает с толку. Вся моя жизнь — череда потерь и предательств. Я потерял семью и стаю из-за женщины, которую считал любимой. Я научился не доверять, не привязываться, не верить. И вот теперь эта девчонка с глазами цвета весеннего неба появляется из ниоткуда и делает то, чего я никак не ожидал. Защищает селение от мороков, вместо того, чтобы сломать печать и выпустить зло, способное погубить мир. Она выбрала защиту. Почему? Мой дом — простая избушка на отшибе леса. Не слишком далеко от деревни, но достаточно, чтобы обеспечить уединение. Толкаю дверь плечом и захожу внутрь, стараясь не задеть дверной косяк головой бессознательной девушки. Внутри прохладно и темно. Мне не слишком нужен свет. Опускаю Зарьяну на свою постель. Простую лежанку, застеленную шкурами. Она выглядит неуместно среди грубой обстановки моего жилища. Слишком хрупкая, слишком городская. Рана на боку продолжает кровоточить, и я понимаю, что нужно заняться ею, прежде чем потеряю слишком много крови. Обычно такие раны заживают быстро, благодаря моей природе, но это нанесено нечистью, а значит, требует особого внимания. Достаю из сундука трепицы и настой можжевельника, которым обрабатываю раны. Шиплю от боли, когда жидкость касается разорванной плоти. Потом бинтую бок полосами чистой ткани, туго, но не настолько, чтобы мешать дышать. Только закончив с собой, я, наконец, натягиваю штаны и рубаху. Затем возвращаюсь к постели, где лежит Зарьяна. Она все еще без сознания, но дыхание стало ровнее, а на щеках появился слабый румянец. Осторожно беру ее руку, изучая порез на ладони. Неглубокий, но достаточный для ритуала крови. Она знала, что делает? Или действовала интуитивно? В любом случае она выбрала защиту вместо разрушения. Это ставит меня в тупик. Куда проще избавиться от той, кто явно несет угрозу? Я всегда считал, что городские, особенно те, кто приходит по зову древних сил, опасны. Они не понимают того, с чем имеют дело, не чтят старые законы, не чувствуют границы между мирами. Но эта девчонка... Стук в дверь прерывает мои размышления. Резкий, требовательный. Не Василиса, а она бы стучала мягче, заискивающе. Это кто-то еще. «Артай!» — голос старосты Мирона гремит снаружи. «Открывай немедленно!» Вздыхаю. Только этого не хватало.